Интерлюдия. Санкт-Петербург. Степан Шишковский. Степан Иванович Шишковский ехал в карете на докладке императрице Екатерине II. Ему нечем было порадовать государыню, хотя и немало работы проведено за последние два месяца. Он задействовал практически все свои силы и тайных агентов, брошенных на поиски сбежавших узников из крепости Орешек. За исключением тех, кто задействован на государственных тайных делах. Удалось определить, что Габдулла Галиев и узник номер один разделились, так как выяснилось о сопровождении Копытовым тайного узника. Подпоручика Копытова объявили изменником, был получен приказ о его аресте. Башкирский мула будто в воду канул, совсем никакой информации, в какую сторону Беглес направился. Да и не просто с этими мусульманами, они почти всех русских считают неверными, а потому отказываются добровольно содействовать. Казани и в Уфе расставлены ловушки. За всеми знакомыми, друзьями и родственниками Батырши установлено наблюдение. Степан Иванович очень надеялся, что ловушки сработают и беглого бунтовщика поймают. Но это была не главная проблема секретаря тайной экспедиции. Серьезная проблема – это поимка безымянного. Так продолжали именовать тайного узника и подпоручика Копытова. Удалось проследить их путь до Риги, а вот далее след терялся окончательно. В Риге работали агенты Шишковского, показывая портреты беглецов, которые нарисовали по памяти надзирателей. Сведения поступали самые противоречивые. Кто-то говорил, что видел этих людей на тракте в сторону Пруссии. Кто-то говорил, что видел их в порту, как они садились на английское судно. Третьи утверждали, что встретили беглую парочку на датском корабле. Были четвертые свидетели и пятые, так до бесконечности. В таком разностороннем ворохе свидетельских показаний найти истину становилось невозможно. Вот сейчас и думал Степан Иванович, что скажет императрице, чтобы смягчить недовольство государыни. Екатерина Алексеевна приняла Шишковского в своем кабинете. Мастер тайных дел сразу определил, что государыня не в духе. Докладывай, Степан Иванович, сразу велела императрица, нервно теребя веер. Шишковский изложил ситуацию и дел по поиску. Екатерина недовольно поморщилась. «Слухи слухами, а сам что думаешь?» резко задала вопрос Екатерина. «У меня два варианта, к которым я склоняюсь. Беглецы сделали обманный ход. Вернуться в Россию, где спрячут безымянного, чтобы подготовить измену и совершить переворот. Но для этого я не вижу никаких предпосылок». «Недовольные вашей коронацией имеются, матушка, но все сидят тихо. Мы таких отслеживаем». «Как думаешь, Панин или Шувалов могут быть замешаны?» – задала следующий вопрос Екатерина. «Граф Панин был в крепости. Отдал приказ Чекину и Власеву, что при любой попытке освобождения известного нам узника незамедлительно его умертвить». Странно было бы участие Никита Ивановича в организации побега при таком-то приказе. Что касается графа Шувалова, то я не верю в его участие, содействие побегу. Он давно давал приказ убить узника при любом подозрении на освобождение, ответил Шишковский. На самом деле Степан Иванович допускал, что граф Шувалов может вести какую-нибудь свою игру, но запускать подозрения императрицы в сторону Шувалова не хотел. Шишковский активно пользовался услугами Шувалова по сбору различной информации. Между ними сохранялись вполне ровные отношения, а агентурная сеть графа Шувалова была поистине огромной. Хоть и не бесплатно, но пользу информация Шувалова приносила. Не стоило спешить отдавать графа под гнев императрицы. А второй вариант, напомнила Екатерина, выводя Шишковского из размышлений в несколько секунд вполне могли отправиться за океан. Я сейчас проверяю те слухи, где свидетели утверждали, что беглецы погрузились на английское судно. Я отправил своих людей на ближайшем корабле. Должны провести опрос в английском порту. Благо нам известно, куда двинулось судно англичан. Если беглецы выдвинутся в новый свет, мне продолжать поиск? Непременно. Только отправь людей туда таких, чтобы либо вернуть беглецов, либо убить. Решительный приказ получен. Степан Иванович поклонился Екатерине, показывая, что он принял приказ. На этом императрица свою аудиенцию прервала. Октябрь, 1763 год. Морской переход. Карибские воды. Как прошел морской переход? Да, собственно, ничего особенного. Сплошная скука. Вид бескрайней воды, однообразные дни, следующие один за другим. Вспомнилось начало морского перехода. Караван судов для перехода через океан формировался в городе-порте Харидж, что находится на юго-востоке Англии, графство Эссекс. Нас выгрузили и поселили в палаточном городке на поле. Видимо, в соответствии с моим дворянским титулом, нам с Копытовым досталась небольшая, но отдельная палатка, которую по нашей просьбе поставили на краю поля возле леса. Здесь имелась возможность пастись нашей лошадиной тяги хотя по моей просьбе копытов закупил овса кого здесь только не было народы из прибалтики голландцы шведы ирландцы шотландцы даже французы которые видимо не владах со своими властями но не только наемники основную массу составляли переселенцы те кто стремился за лучшей долей ост инская компания давала кредиты на организацию своего хозяйства но не здесь а уже на месте Как происходила сортировка и распределение, я так и не понял. Мы с Копытовым расположились в палатке с полным интернационалом. Рядом с нами поселились две семьи – французы и шотландцы. Мы получили возможность практики в языке, невольно общаясь с этими людьми. Я не рвался заводить друзей направо и налево. Во-первых, положение обязывает. Как ни крути, у моего тела происхождение царственное. Мой отец племянник прусского короля Фридриха II и двоюродный брат российского императора Петра II, родной дед по отцу, герцог Брауншвейк Беверн-Люнебюргский. С этой стороны я никто иной, как принц. По матери достаточно близкая родня Петра I, ведь она внучатая племянница Петра Великого. Тут хочешь не хочешь, сделаешь выводы. По этой причине вроде как не камильфо понебратствовать с простым народом. Требуется хоть какая-то субординация. Во-вторых, титулованный дворянин не встанет в строй простым рядовым, да и не поставит такого человека никто в нижние чины. Тем более в Англии, где к титулу относятся с полным пиететом. Я, правда, назвался практически вымышленным именем, но думаю, что проверять никто не станет. Вот я и проявляю этикет так, как умею, пока не оконфузился. А вот Копытову ничто не мешает заводить приятелей, общаться, а главное постараться подобрать наиболее опытных бойцов в свою команду. Так что основное время Копытов бродил по лагерю, заводил тут и там знакомства. Мне Иван Миронович все больше нравился. Я четко понимал, что адаптироваться без него было бы намного сложнее. Мне импонировало то, что Копытов был грамотным. Знал несколько языков и достаточно быстро запоминал новые знания в короткие сроки. Например, он за время нашего путешествия до Англии выучил не меньше сотни слов на английском. Может, у него талант лингвиста? Насколько я знал из истории, безграмотных офицеров в армии России хватало. А главное, Копытов стремился к знаниям. Наши отношения находились на уровне вроде бы друзей, но в то же время поручик относился ко мне как к лицу высокородного происхождения. Особенно после того, как я рассказал ему о родовых линиях. С того дня Копытов полностью уверился, что я именно тот, кто должен занимать престол России по праву. Мы находились в Харидже почти неделю. Я брил бороду, но оставлял усы, а вот Копытов, наоборот, отпустил бороду, чтобы была изменена внешность. Кроме этого, Копытов нанял для меня слугу, француза по происхождению, Роберт Дюран. Оказался вполне шустрым малым, он давно мечтал попасть в новый свет, но средств для осуществления своей хотелки не имел. Вот и завербовался. Дюран из простого народа, так что для него быть слугой у господина, который еще и платит жалование, вполне естественно. Робер занимался моим бритьем, чисткой одежды и приготовлением пищи для меня и Копытова. Пока ждали определенности, произошло неприятное событие. Однажды Копытов вернулся из города встревоженным. «Ольрих, я встретил в городе троих незнакомцев. По всей видимости, они наемники, посланы на наши поиски, потому что активно вы спрашивали о нас, даже показывали рисунки с нашими портретами. Меня они не заметили, а может, сразу не узнали. Что будем делать, ваша светлость?» «Вопрос не праздный. Надо на что-то решаться. Самое простое решение вопроса – обрубить концы» о чем я и поведал Копытову. «Мне одному с ними не справиться, наверное. По ним видно, что парни терты и точно знают, с какой стороны держаться за шпагу», выразил сомнение мой спутник. «А кто сказал, что тебе одному?» «Пойдем оба. Этот вопрос надо закрыть. Не оставляй врагов за спиной. Вредно для здоровья». Копытов внимательно на меня посмотрел, но ничего не сказал, только кивнул головой. Вечером мы собрались в город, одели плащи и широкополые шляпы, вооружились шпагами и взяли по одному пистолю. Копытов уже знал, где остановились наемники, которые нас искали. Мы затаились в темном переулке, возле одной таверны в бедном квартале. Копытов сходил до таверны, вернулся достаточно быстро. — Еще не возвращались. Мимо нас точно не пройдут, будем ждать. — Ульрих. «Возьми на себя хотя бы одного, а я попробую справиться с двумя». «Пистоли желательно не применять, чтобы избежать шума», — объяснил Копытов. Мы прождали часа два, находясь все время в тени забора. Полную темень иногда рассеивала луна, выглядывая из облаков. Вскоре мы увидели троих мужчин, которые шли к таверне. «Точно, они! Ваша светлость, останови их и постарайся зайти из ссору, а я нападу сзади». Мой спутник быстро исчез в темноте. Я дождался, когда троица приблизится и вышел им навстречу. Как завязать ссору не придумал, решил импровизировать. «Небезопасно бродить по ночам», – произнес я, встав перед троицей мужчин. Все трое сразу положили руки на рукояти шпаг. «Слышь, бродяга, ступай своей дорогой, тогда мы постараемся забыть о тебе», – грубо заявил один из троих. Моего лица они не видели, широкие поля шляпы давали тень на лицо. Но шпагу я спрятать не мог, а тут еще луна выглянула из-за тучек. Увидев, что я имею оружие, они все разом обнажили шпаги. «Послушай хороший совет, что дал тебе мой приятель. Беги так быстро, чтобы мы не могли догнать, иначе я намотаю твои кишки на свою шпагу», не менее грубо выразился второй незнакомец. «Фу, как грубо!» «Я просто обязан поучить вас вежливости, а заодно облегчить ваши карманы тоже не помешает», произнес я, обнажая свою шпагу. Незнакомцы больше не стали размениваться на болтовню. Но допустили ошибку, на меня нападал только один. Двое оставшихся стали обходить меня по флангам, но не делая выпадов в мою сторону. Я парировал удар, одновременно пнув нападающего под коленную чашечку. Он охнул и согнулся, стараясь удержать меня выставленной шпагой перед собой. Я подбил его шпагу, но не стал делать выпад, а обратным движением нанес рубящий удар по выставленной вперед ноге. Я не сомневался, что разрубил мышцу на ноге. Боковым зрением увидел мелькнувшую тень и услышал стон наемника, что пытался зайти ко мне слева. Копытов не морочил себе голову честной схваткой. Он просто нанес удар в спину одному и тут же бросился ко второму. Так как раненый мной наемник не мог резво передвигаться, я достаточно быстро закончил с ним. Вновь парировал его выпад и нанес укол в грудь. Немешкая я бросился на помощь Копытову. Видимо, я отвлек внимание третьего наемника, что позволило Копытову воспользоваться моментом. И вот уже все трое лежат на земле. Копытов сделал контроль, уколов каждого шпагой, потом проверил карманы наемников. Наши финансы пополнились на сто золотых, что привело Копытова в благодушное настроение. Да и меня тоже, чего уж греха таить. Мы покинули место схватки. Что интересно, я и не испытывал никаких мук совести. В прошлой жизни я имел опыт боевых действий, но здесь немного по-другому. Впервые пришлось заколоть человека на близком расстоянии. Считай, рукопашная схватка. На обратном пути я чувствовал, что меня немного мутит. Однако, когда добрались до лагеря, организм успокоился, даже руки не тряслись. А на следующий день началась погрузка на корабли и торговые суда. Нас определили на пинас голландского капитана Лукаса Аллера. Он подрядился на фрахт для перевозки груза в Новый Свет. Капитан Лукас, вне сомнений, был опытным капитаном. Пересекать Атлантический океан ему доводилось не один десяток раз. Копытов кому-то сунул в взятку, и с нами попали три десятка наемников, которых старательно подбирал мой спутник. На пинас погрузили два десятка коней, в том числе наших. За время морского перехода я познакомился с людьми, которых отобрал копытов. Все с боевым опытом. Кто-то воевал в наемниках, а кто-то ветеран, уволенный из армии. При приближении каравана к Карибскому бассейну корабли стали менять маршрут. Пинас Дренте, голландского капитана Лукаса, направился во Флориду, в порт Тампа, расположенный в заливе Тампа. Почему так назвали, непонятно, но позже я узнал, что название идет от коренных жителей. Означает что-то вроде огненных палок. После схода на берег я вместе с Копытовым посетил филиал Ост-Индской компании, где меня встретил представитель данного торгового сообщества Карл Энтони. Англичанин знал себе цену, но со мной разговаривал вполне доброжелательно. Выглядел он как торговец толстячок, лет 45, но очень подвижный и энергичный. После взаимного приветствия мы перешли к разговору о нашем применении. «Скажите, шевалье». Что вас подвинуло покинуть родные земли? Насколько я понял, вы происходите из достаточно хорошего рода, хоть и французского. Не удивляйтесь, Карл, это всего лишь моя тяга к путешествиям. Может, чуточку заправлена авантюризмом. Я младший в семье из братьев. Стать наследником мне не грозит, хотя содержание положено приличное. Вот я и решил посмотреть мир, пока молод. Вы задали мне непростую задачку. Определить вас в какой-либо форт будет урон вашей чести. «Но, судя по контракту вербовки, вы имеете опыт командования большими отрядами». «Вы знаете, Шевалье, я, пожалуй, знаю, что вам предложить», – почти радостно сообщил Энтони. Он встал из-за стола, достал из шкафа несколько карт и разложил их на столе. Некоторое время всматривался, бормоча себе под нос. Я даже не понял, что он бормочет. «Все-таки разница языка Шекспира в 18 веке и в 21 первом в некотором смысле отличаются. Наконец он что-то решил для себя. На основании Парижского мирного договора, который подписали в феврале этого года, Франция уступила нам земли на восточной стороне Миссисипи. Долина агая простирается к северу от реки агая до озера Эри. Наша компания уже планирует начать осваивать форты и фактории. До нас французы хорошо обменивались с местными индейцами мехами. Сейчас там бардака хватает, разные авантюристы, бандиты пытаются грабить колонистов и фактории. Для нас это плохо, потому мы вынуждены нанимать наемные отряды, которые наведут порядок. Кроме этого, в Великобритании отошли земли Новой Франции, что гораздо севернее. Те граничат с американскими штатами, тянутся вплоть до Великих озер. Места там еще более глухие. Порой индейцы сами грабят наши фактории или колонистов. Да и разных банд тоже хватает. Вам скомплектуют отряд для защиты наших интересов, в том числе тех колонистов, которые работают на Ост-Индскую компанию. Не скрою, порой придется применять жесткие меры. Энтони, сколько я получу людей под свое командование? Вам определят территорию с фактуриями и фортами, где должны находиться постоянно отряды, которые осуществляют защиту на месте. Ну и отряд кавалерии для быстрого перемещения по подконтрольной территории. В общей сложности человек 200, не больше. Мы обеспечим вас оружием и порохом, а также продовольствием, как фуражом для лошадей. При боевых столкновениях за вами остаются трофеи, которые желательно сдавать компании. Жаль, что вы не британский подданный. С вашим титулом я мог бы наверняка посодействовать на получение более теплого местечка, хитро улыбнулся Энтони. «Нет, я пока не планирую менять подданство. Я могу подумать над выбором предложений? Есть у меня время?» «Конечно, есть. Но не более двух-трех дней. Если на эти места кого-то поставят, то вам придется выбирать из того, что осталось», — сообщил Карл, прищурив глаза. «Я решил, что посоветуюсь с Копытовым. Он хоть и не бывал здесь, но в местном времени все равно разбирается больше, чем я».